Глава 43. Я просыпалась два раза. Первый, глубокой ночью, слегка приоткрыла глаза и увидела рядом Илью. Он обнимал меня, а я льнула к его груди, словно маленькая девочка. Второй раз был уже утром, и то потому, что раздался звук от входящего вызова. Я нащупала рукой мобильный, не помню, как он оказался на прикроватной тумбе. Возможно, его положил туда Илья. На экране высветился незнакомый номер. Обычно я не принимала вызов от таких контактов, но в этот раз ответила на автомате. «Да?» — сонным голосом протянула в трубку. «Моя Орлова?» — спросила на том конце девушка. «Она самая, а вы?» «Меня зовут Лидия. Я звоню по поручению Ольги Ярской. Мы хотели вам сообщить, что видео с вашими выступлениями набрали хорошие показатели». Плюс сама Ольга оценила по достоинству ваш талант». Незнакомка говорила немного сумбурно, но, казалось, она делала это с улыбкой. Я подскочила с подушки, только сейчас осознав, что на мне была Майка Рубцова. Сердце сразу же сжалось, внутри разлилась волна теплоты. «Что, простите?» «Я говорю, что мы готовы принять вас в финальный тур и дарим поездку в Москву. Скорее всего, вас ждет учеба в Америке. «Вы, Майя, замечательно танцуете!» Однако я и слова не смогла разобрать из ее длинного монолога. Нет, я поняла, что судьба подарила мне невероятный шанс. Я смогу поехать в столицу, показать себя, начать все с чистого листа. Нужно было прыгать до потолка, но мне стало почему-то грустно. «Вы не рады?» — спросила Лидия. «Я... я очень рада!» Тут же ответила, пытаясь не выдать своего странного поникшего настроения. Скоро мы объявим результаты, и я или моя сменщица еще раз позвоним вам, чтобы сообщить детально всю информацию. Разговор закончился на неожиданной ноте, хотя, может, на такой он и начался. Я встала с кровати, подняла свои вещи с пола. Еще минуты ранее мои щеки полыхали алым румянцем от воспоминания о прошлой ночи, однако теперь будто все потускнело. Солнце за окном мне казалось таким ярким, я даже отодвинула шторы и остановила взгляд на молочном небе в надежде там разглядеть, что... Сама не знаю. Мне просто было грустно, и я примерно понимала причину появления этой эмоции. Натянув шорты и бюстгальтер, я спустилась на первый этаж, планируя сходить в душ. На столе стоял завтрак, Илья постарался, воздушный омлет, Несколько тостов и кружка с чайным пакетиком. Даже моя мама настолько не заботилась обо мне, как этот парень. Нет, не этот. Мой парень. Мой самый лучший на свете парень. Вот только приятные мысли не смогли задержаться в моей голове надолго. Я привела себя в порядок и позавтракала. Написала сообщение Рубцову, что поеду в ДК... Сегодня в расписании опять стояла тренировка в первой половине дня. Он ничего не ответил, видимо, был занят бегом. Каждое утро Илья уходил заниматься спортом. Сперва я думала, он просто хочет поддерживать тело в форме, но позже поняла, что Рубцов таким образом пытался остудить сердце. В нем до сих пор жило чувство вины за смерть брата. До дома культуры я доехала быстро, в городе не было особых пробок. И там меня ждал неожиданный сюрприз. Хотя встреча с Ирой вряд ли была приятным сюрпризом, бывшая подруга стояла у ворот, облокотившись спиной о железное основание. На ней были кеды и легкий шифоновый сарафанчик, волосы собраны в высокий хвост, эта прическа подчеркивала область шеи и ключиц. Наумова выглядела, как и всегда, красивой, идеальный ракурс для фотосессии. Заприметив меня, она тут же махнула рукой, правда, в этот раз без дружелюбной улыбки. Я коротко вздохнула, предчувствуя градус разговора. Вряд ли он пройдет позитивно и оставит после себя приятное послевкусие. «Привет!» Я поздоровалась с первой, сжав на плече лямку от рюкзака. Теплый ветерок проникал под мою майку цвета апельсина, он приятно охлаждал кошу. «Привет, Майя!» У меня не очень много времени, честно сказала я. Поэтому давай без прелюдий. Как мило. Ира закатила глаза, тихо цокнув языком. Теперь для разговоров нужно записываться в твой ежедневник. А разве нам есть о чем говорить? Представь себе. Ее голос звучал до ужаса уверенно, словно Наумова планировала выиграть воображаемую битву, в которую мы не иначе играли. Забить шайбу в мои ворота. Так бы отшутился Рубцов. «Если ты планируешь в очередной раз упрекнуть меня в чем «Не планирую!» — резко оборвала Ирка. «Просто хочу открыть глаза тебе в честь нашей многолетней дружбы». «Ир, о чем ты?» Я прищурилась, вглядываясь в лицо подруги. Бронзовая кожа, казалось, переливалась от лучей солнца, которые падали на нее. Но не это зацепило мое внимание а взгляд бывшей подруги. Так смотрят, когда знают нечто важное, и это важное может запросто разрушить жизнь. Я моментально насторожилась, в сердце закралась тревога. Что-то не так. «Как вы познакомились с Ильей? спросила она довольно требующим тоном. «Какая разница?» немного грубо ответила я. Сделала шаг вправо, Мне захотелось прервать этот разговор, однако Ирка перегородила дорогу. Она скрестила руки на груди и со свистом выдохнула. «Большая, моя большая! Он не просто так с тобой познакомился!» В груди словно что-то запротестовало от ее слов. Я ведь тоже задавалась этим вопросом тысячи бесконечных «почему», на которые Илья предпочитал не отвечать. «Неужели Наумова что-то узнала?» «Но от кого?» «В смысле?» Я постаралась сохранить маску равнодушия на лице. «А ты не заметила, как удачно начала складываться твоя жизнь после знакомства с ним?» «О чем?» «Например, Ярская. Конкурс талантов», — наседала Ирка. От каждой произнесенной фразы из ее уст мне становилось тяжелее дышать. Пульс учащался, а с ним и круговорот мыслей в голове. Может, Наумова и хотела насолить, но если задуматься... Как только Илья вихрем ворвался в мою серую жизнь, все изменилось. Флешмобы на улице, запись роликов для конкурса, и вот сегодняшний звонок. Я прошла в финал, впереди меня ждала поездка в Москву. «Послушай», — Ира положила мне руки на плечи и посмотрела с неким участием, словно мы продолжали быть лучшими подругами. Ее губ коснулась легкая улыбка, а глаза наполнились не иначе благородными мотивами. Все это происходит с подачки Рубцова. Прикра! Я скинула с себя руки Наумовой, но она не дала мне сказать: Ты помогла ему! В ответ он нашел способ, как помочь тебе. Я помогла ему? Ты бредишь, Ир, парень в парке зимой, помнишь? И тут я замолчала потому что прекрасно помнила и парк, и парня, и его рану, а после отца, который нагло украл мои деньги. Я помнила все настолько отчётливо, словно это произошло вчера. Где-то корила себя, где-то ругала того парня, хотя больше всего ненавидела папу. Пожалуй, он был единственным человеком, который все испортил, моё настоящее и будущее. Я сделала глубокий вдох, Мне нужно было время на осмысление. «Майя, он хотел дать тебе денег, но его друг пробил инфу, и они решили пойти другим путем. Поэтому, Рубцов, с тобой...» Она замолчала, словно произносить дальнейшую фразу было ей тяжело, словно она могла разрушить мир из розовых стен. «Со мной что?» Я посмотрела на бывшую подругу из подлобья лобья, подшав губы. «Ну, договаривай» прикрикнула я. В груди бушевала злость. «Ты и так все прекрасно поняла, Майя. Единственное, что я поняла, так это насколько недостойно быть с кем-то вроде Ильи. Я же не ты, верно? Таким, как я, не положено встречаться с крутыми ребятами, да, Ир? Почему ты вечно все переворачиваешь?» Теперь уже и Наумова повысила голос. «Я просто хотела рассказать тебе правду. Я сделала это от чистого сердца или для чистой выгоды», — хмыкнула я. А затем все же обошла Ирку, специально задевая плечом. Она отшатнулась, но ничего не сказала, лишь понуро расклонила голову. «Кажется, на этом наш разговор был окончен».